Глава 26 Песок на паркете. Тихоокеанское утро было на редкость солнечным, наполненным ярким светом, от которого штаб казался просторнее и светлее. Стерхова пришла туда первой, ее глаза выдавали тревогу, не сиюминутную резкую, а застаревшую с вечера. Мысли крутились вокруг румику и страшной правды о гибели экипажа океаниды. Все казалось слишком запутанным, что-то ускользало и не давалось в руки... Как будто самое важное оставалось за кадром. Она подошла к сейфу, достала документы, положила на стол. Села в кресло, пытаясь сосредоточиться, но события вчерашнего вечера давили на сознание и не давали покоя. Вскоре пришел Горшков, молча двинулся к столу, сел напротив и внимательно посмотрел на Стерхову, словно пытаясь угадать ее мысли. — До сих пор не могу успокоиться. Не укладывается в голове, — признался он первым. Голос Горшкова звучал глухо и низко. — Вы не один такой, — тихо сказала Стерхова. — Это история с Северином и экипажем Океаниды. Я думала, что давно привыкла к человеческой подлости, но такое... Она замолчала, подбирая слова, которые так и не подобрались. — Получается, у Головенко было свое отдельное задание, — медленно произнес Горшков. — Возможно, он был только курьером. Анна кивнула, и ее глаза блеснули тревогой. Если вспомнить тех двоих, кто заманил Океаниду в бухту Тревожное, тех, кто разжег огонь и подал сигнал бедствия. По словам Румика, они передали Головенко какую-то сумму. Горшков хмуро смотрел перед собой, и в его взгляде не было возмущения, только горечь. Что было в сумке? Возможно, деньги для тех, кто предал Океаниду, ее секреты. В том, что секреты были, нисколько не сомневаюсь. Но зачем бандиты звали членов экипажа Океаниду в Японию? — спросила Стерхова. — Почему всех не утопили в Северине? Концы в воду и никаких проблем. — Потому что Северин — маленький катер, — ответил Горшков и пояснил. — И значит, на нем был немногочисленный экипаж. Большой океанидой надо было управлять. Отец Румика Хирана — механик, он сгодился, а из ученых вряд ли кого-нибудь взяли. Это было спланированное убийство, — подытожила Анна, чувствуя, как внутри нее распрямляется стальная пружина. Горшков поднял взгляд и встретился с ней глазами. — Значит, убийство гапова и Воронина только начало. Те, кто стоит за их смертями, не остановятся? — Стерхова кивнула. — Их остановим мы. В дверь штаба нерешительно постучали, Стерхова и Горшков обменялись беспокойными взглядами. На пороге стоял Пахомов, весь его вид выражал неловкость, всему виной были вчерашние слезы. Он казался потерянным и тяжело переживал гибель Гаповой. — Здравствуйте, Дмитрий Витальевич, — Стерхова указала ему на стул. — Присаживайтесь. Пахомов прошел в комнату, но сел на диван. Мельком взглянул на Горшкова, затем перевел взгляд на Стерхову. — Есть подвижки в расследовании? — Еще рано о чем-то говорить, — спокойно ответила она. — Но вы занимаетесь этим делом, ищите убийцу Виктории, — повторил он настойчиво. — Не волнуйтесь, мы делаем все, что от нас зависит, — вмешался Горшков. Пахомов криво улыбнулся. Какая формальная бездушная фраза, словно канцелярская отписка. Он опустил голову, затем тихо добавил. «Простите, редакторская привычка. Я сам редактирую тексты фильмов». Пользуясь удобным моментом, Стерхова сдала вопрос. «И все-таки, во сколько Кошлев вышел из номера Воронина? Время в ваших показаниях расходится с тем, что указал он сам. Разница 15 минут». Пахомов достал из внутреннего кармана пиджака телефон. Собственно, за этим я и пришел. Порывшись в телефоне, он встал, подошел к Горшкову и указал на экран. — Вот, смотрите, что именно? — не понял Горшков. — Здесь указано время, когда звонила моя жена. Горшков пригляделся и медленно произнес. — Двадцать два часа сорок пять минут. — Именно в это время Кошлев вышел из номера, — подтвердил Пахомов. Я стоял у двери вместе с Викторией, а когда звонил телефон, ушел в ванную, чтобы ответить. — Агапова осталась стоять у двери, — уточнила Истеркова. — В тот момент она увидела Кошелева, — подтвердил Пахомов. — Значит, все-таки в десять сорок пять, — медленно повторила Анна. Кошелев утверждал, что вышел из номера в десять тридцать. Ему придется объяснить, что он делал в эти пятнадцать минут. — И еще одно, — поспешно добавил Дмитрий Витальевич. — Виктория видела белого шпица, который путался под ногами Кошелева. Горшков удивленно приподнял брови. — Собаку? — Так точно. Я просто забыл об этом упомянуть. Не придал значения. Но в разговоре со мной Гапова ничего не говорила о шпице. — Вероятно, тоже не придала значения, — предположил Пахомов. — Собака ушла с Кошелевым? — спросила Стерхова. — Этого я не знаю, сам не видел. Анна вышла из штаба вместе с Пахомовым и сразу спустилась вниз в ресепшену. За стойкой стояла та самая пожилая особа, говорливая женщина-портье в ней, как и в прошлый раз, была явная готовность к общению. — Виктор Петрович у себя? — спросила Стерхова. — Он в кабинете, — тут же ответила женщина. Анна мрачно пошутила. — Один. Надеюсь, там нет его матери. Женщина партье улыбнулась и в продолжении диалога затараторила Только вернулась из отпуска в отеле убийства за убийством. Все наперекосяк. Да еще фестиваль. А я хорошо помню, как два месяца назад сюда приезжал тот самый режиссер которого убили в 312-м». Стерхова встрепенулась. «Воронин? Вы ничего не путаете?» Женщина фыркнула и полезла в компьютер. Быстро что-то нашла, распечатала и протянула лист. «Вот, пожалуйста». Она пробежала глазами. «Георгий Алексеевич Воронин, 210-й номер. Надолго он приезжал?» «Там все написано, пробыл 10 дней». Стерхова проявила к этому живой интерес. «Еще что-нибудь помните? Что делал, где бывал?» Может быть, такси ему вызывали? Такси вызывало. Несколько раз он ездил в морской порт. Еще как-то раз в мэрию. Виктор Петрович в него клещами вцепился. Все, по музею таскал. А еще Воронин расспрашивал меня про мужика, которого в 92-м нашли у морского вокзала. А что я расскажу? Мне тогда от 20 не было, но уме танца до парня. Потом Воронин спрашивал про камеру хранения, а ее давно отменили. Теперь в подвале из склада и Костелянша сидит. Но он все равно пошел. — На склад? — уточнила она. — Ну да, Костелянша. В дверях директорского кабинета появился Виктор Петрович. Он выглядел так, будто колебался, стоит ли входить. — Вы не меня ищите? — Голос услышал. — Знаете, показалось. — Нам нужно поговорить, — ответила Стерхова. Она вошла в кабинет и села возле его стола. Но Кошелев не пошел к своему креслу, а неловко опустился на ближайший стул у стены. Положил руки на колени и тут же сплел пальцы, будто не знал, куда их деть. — Откуда вы звонили Воронину в тот вечер? — спросила Стерхва. — Где находились в момент звонка? — В своей гостиной, — ответил он сдержанно. — Кто-нибудь был рядом с вами в момент звонка? — Моя матушка и ее подруга, Цицилия Павловна, сестра Рецкая. — Вы позвонили Воронину в десять часов вечера. Что было потом? Потом мне позвонили с кухни, я пошел туда. Кошлев заёрзал на стуле. Пробыли там до какого времени? Я уже говорил. «Если не трудно, повторите», — сказала Стерхова, не меняя тона. Кошлев вытащил из кармана пиджака носовой платок, чтобы вытереть пот. Развернув его, не заметил, как на пол посыпался песок. Стерхова опустила взгляд и задержала его на темных досках паркета. Кошлев вытер шею, потом лицо... «На кухне я пробыл почти до половины одиннадцатого, потом на лифте поднялся к Воронину. Остальное повторять не хочу, слишком тяжело вспоминать». «Значит, из номера Воронина вы вышли?» «Сразу!» — крикнул Кошелев, недавно говорить, как только понял, что Воронов мертв. «Во сколько это было?» «В половине одиннадцатого, я уже говорил. Вы уверены в этом? Не желаете поменять показания?» Кошлев раскраснелся, его лицо было залито потом, взгляд метался. Он был близок к истерике. «Нет, не желаю!» — его голос сорвался на крик. Стерхова встала, на секунду задержалась у двери и оглянулась. Было ощущение, что как только она уйдет, сынок позовет маму.